ОСМОТРИТЬ ДОСПЕХ БРАТА ГЛАЗАМИ сердца. 323 Не бойтесь близко осмотреть доспех брата своего. Только перебрав заботливую рукою все кольца кольчуги, можете признать, которая сторона брата меньше защищена. Потому если ощущаете кольцо слабое, можете сказать «Брат, именем учителя, осмотри кольчугу и кончи закал». Иначе лучше биться без брони. Так осматривайте оружие перед каждым боем. 324. Когда мы говорим о заботливом отношении к доспеху близких, мы именно имели в виду самое ласковое прикасание, но неболтливое осуждение. Согласование сознания. 325. Можно представить двух собеседников, приблизительно одинаково развитых и все же не понимающих друг друга. Может быть в их сознании недостает лишь несколько малых звеньев, но эта малая разница заставляет иначе вращаться зубчатые колеса мышления, а в результате начинают двигаться совсем различные рычаги. Только полная договоренность не введет никого в ущерб. Мы просто договариваемся, чтобы ассимилировать сознание для совместной работы. Таким образом, в поле зрения входят разные подробности, которые кем-то уже продуманы, но для укрепления цепи должны быть утверждены в состоянии настоящего момента. Нужно собрать всю заботливость для успеха сотрудничества. 326 сомневается кто-то как примирить ассимиляцию сознания с обменом мыслей, называемым спором. Нужен ли спор? Не будет ли спор явлением диссимиляции? У нас спора не существует. Он выражается в обоюдном обогащении сознаний. Именно долгая ассимиляция позволяет претворять противоречия в обогащение запаса знаний. Противоречие обычно лишь различное качество одного И того же явления 327. В случае недоумения, молча посидите вместе и думайте одну мысль. Скоро поймете, насколько такой молчаливый ответ практичен. Ринем силу духа по одному руслу. Получается необычайный разряд, усиленный магнитом и согласованный ритмом. Закон, что две согласованные мысли в семь раз увеличивают силу. 328. Трудность познавания до известной степени зависит от ограниченности земного языка. Нередко люди говорят о том же самом в таких различных словах, что нет возможности словами примирить их. Тогда не утомляйтесь спором, но сердечно замолкните. Дайте поработать огненной энергией, она сумеет найти хотя бы узкий вход. Так при всех обстоятельствах помните, что у вас имеется запас Все проникающие энергии. 329. Нельзя находить взаимное понимание без психической энергии. 330. Каждый диссонанс, каждое разложение, если оно не разрешается немедленно, уже несет волну хаоса, стихий, разрушения. Также и каждое недоумение надо сейчас же ликвидировать. 331. Навсегда остался приказ об использовании всех мирных средств. Нужно подумать, не осталось ли еще какое-то мирное средство, но эта мера не должна унижать достоинство человека.